Глава шестая. Бумаги капитана. Мы неслись во весь опор. И, наконец, остановились у дома доктора Ливси. Фасад был погружен во враг. Мистер Данс велел мне спрыгнуть с лошади и постучаться. Догер подставил мне стреми, чтобы было удобнее сойти. На стук вышла служанка. — Доктор Ливси дома? — спросил я. — Нет, — отвечала она. — Он заходил домой днем, а теперь ушел в усадьбу пообедать и провести вечер со сквайром. — В таком случае едем туда, — сказал мистер Данс. До усадьбы было недалеко. Я даже не сел в седло, а побежал рядом с лошадью, держась за стремя догера. Мелькнули ворота парка. Длинная, безлиственная, озаренная луной аллея вела к помещичьему дому и службам, белевшим по обе стороны просторного старого сада. Мистер Данс соскочил с лошади и повел меня в дом. Нас тотчас же впустили туда. Слуга провел нас по длинному коридору, засланному ковром в кабинет хозяина. Стены кабинета были уставлены книжными шкафами, а на каждом шкафу стоял бюст. Сквайр и доктор Ливси сидели возле яркого огня и курили. Я никогда не видел Сквайра так близко. Это был высокий мужчина, более шести футов ростом, дородный, с толстым, добродушным и энергичным лицом, огрубевшим во время долгих странствий. У него были черные подвижные брови, выдававшие не злой, но надменный и вспыльчивый нрав. — Войдите, мистер Данс, — сказал он, — важно и снисходительно. Добрый вечер, Данс, — сказал доктор и кивнул головой. — Добрый вечер, друг Джим. Какой попутный ветер занес вас сюда? Таможенный надзиратель выпрямился, руки по швам, и рассказал все наши приключения, как заученный урок. Посмотрели бы вы, как многозначительно переглядывались оба джентльмена во время его рассказа. Они подались вперед всем телом и слушались с таким любопытством, что даже перестали курить. А когда не услыхали, как мать моя отправилась ночью обратно в наш дом, Доктор Ливси хлопнул себя по колену, а Сквайр крикнул «Браво!» и разбил свою длинную трубку о решетку камина. Мистер Трелани, так, если вы помните, звали Сквайра, давно уже оставил свое кресло и расхаживал по комнате, а доктор, словно для того, чтобы лучше слышать, стащил с головы свой напудренный парик. Странно было видеть его без парика с коротко остриженными черными волосами. Наконец мистер Данс окончил свой рассказ. «Мистер Данс, — сказал сквайер, вы благородный человек. А прикончив одного из самых кровожадных злодеев, вы совершили доблестный поступок. Таких и надо давить, как тараканов. «Хокинс, я вижу, тоже малый непромах. Позвони в тот колокольчик, Хокинс. Мистер Данс должен выпить пиво». «Значит, Джим, — сказал доктор, — то, что они искали, находится здесь, у тебя?» «Вот оно, сэр, — сказал я и протянул ему завернутый в клеенку пакет». Доктор осмотрел пакет со всех сторон, По-видимому, ему не терпелось вскрыть его. Но он пересилил себя и спокойно положил пакет в карман. «Сквайр», — сказал он, — «когда Данс выпьет пива, ему, разумеется, надлежит вернуться к своим служебным обязанностям. А Джим Хокинс будет ночевать у меня. Если позволите, я попрошу сейчас подать ему холодного паштета на ужин». «Еще бы! Сделайте милость, Ливси!» — отозвался Сквайр. Хокинс сегодня заслужил кое-что и побольше. Передо мной на одном из маленьких столиков поставили большую порцию голубиного паштета. Я был голоден, как волк, и поужинал с большим удовольствием. А тем временем Данс, выслушав немало новых похвал, удалился. «Ну, Сквайр...» — Ну, Ливси, — в одно слово сказали доктор и Сквайр. — По порядку. Не все сразу, — засмеялся доктор Ливси. — Надеюсь, вы слышали об этом Флинте? — Слыхал ли я о Флинте? — воскликнул Сквайр. — Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Черная борода перед Флинтом, младенец, прозвище пирата Эдварда Тича, начала XVIII века, известного своей кровожадностью. Испанцы так боялись его, что, признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин. Однажды возле Тринидада я своими глазами видел вдали его паруса, но наш капитан струсил и тотчас же повернул обратно, сэр. в порт оф Спейн. «Я слышал о нем здесь, в Англии», — сказал доктор. «Но вот вопрос, были ли у него деньги?» «Деньги?» — скричал Сквайр. «Разве вы не слыхали, что рассказывал Данс? Что могли искать эти злодеи, если не деньги? Ради чего, кроме денег, они стали бы рисковать своей шкурой?» «Мы скоро узнаем, ради чего», — ответил «Доктор?» Вы так горячитесь, что не даете мне слова сказать. Вот что я хотел бы выяснить. Предположим, здесь у меня в кармане находится ключ, с помощью которого можно узнать, где Флинт спрятал свои сокровища. Велики ли эти сокровища? Велики ли, сэр? Закричал Сквайр. Так слушайте. «Если только действительно в наших руках находится ключ, о котором вы говорите, я немедленно в Бристольских доках снаряжаю судно, беру с собой вас и Хокинса и отправляюсь добывать это сокровище, хотя бы нам пришлось искать его целый год». «Отлично», — сказал доктор. «В таком случае, если Джим согласен, давайте вскроем пакет». И он положил пакет перед собой на стол. Пакет был крепко зашит нитками. Доктор достал свой чемоданчик с инструментами и разрезал нитки хирургическими ножницами. В пакете оказались две вещи. Тетрадь и запечатанный конверт. «Прежде всего посмотрим тетрадь», — предложил доктор. Он ласково позвал меня к себе, и я встал из-за стола, за которым ужинал, чтобы принять участие в раскрытии тайны. Доктор начал перелистывать тетрадь. Сквайр и я с любопытством смотрели через его плечо. На первой странице тетради были нацарапаны всевозможные каракули. Было похоже, что их выводили от нечего делать или для пробы пера. Между прочим, здесь была и та надпись, которую капитан... вытатуировал у себя на руке. Удачи били Бонсу. И другие в том же роде. Например, мистер У. Бонс штурман. Довольно рому. У Палмки, островок у берегов Флориды, он получил, что ему причиталось. Были и другие надписи, совсем непонятные, состоявшие большей частью из одного слова. Меня невольно занимала мысль, кто был тот, который получил, что ему причиталось. И что именно ему причиталось? Быть может, удар ножом в спину? — Ну, из этой страницы немного выжмешь, — сказал доктор Липси. 10 или двадцать следующих страниц были полны странных записей. На одном конце строки стояла дата, а на другом значилась сумма, как обычно в бухгалтерских книгах. Но вместо всяких объяснений в промежутке стояло только различное число крестиков. 12 июня 1745 года, например, была помечена сумма, 70 фунтов стерлингов. Но все объяснения, кому и за что она причиталась, заменяли собой шесть крестиков. Изректо, впрочем, добавлялось название местности. Например, «Против каракаса». Или просто помечались «Широта и долгота». Например, «62 градуса» — 17 минут 20 секунд. «19 градусов» — Две минуты сорок секунд. Записи велись в течение почти двадцати лет. Заприходованные суммы становились все крупнее. И в самом конце, после пяти или шести ошибочных, зачеркнутых подсчетов, был подведен итог, и внизу подписано доля бонса. «Я ничего не могу понять», — сказал доктор Ливси. «Все ясно, как день!» — воскликнул Сквайр. «Перед нами приходная книга этого гнусного пса. Крестиками заменяются названия потопленных кораблей и ограбленных городов. Цифры обозначают долю этого душегуба в общей добыче. Там, где он боялся неточности, он вставлял некоторые пояснения против Каракаса, например». Это значит, что против Каракаса было ограблено какое-то несчастное судно. Бедные моряки, плывшие на нем, давно уже гниют среди кораллов. Упокой, Господи, их души. Правильно, сказал доктор. Вот что значит быть путешественником. Правильно. И доля его росла по мере того, как он повышался в чине. Ничего больше в этой тетради не было, кроме названий некоторых местностей, записанных на чистых листах в конце и таблицы сравнительного достоинства английских, испанских и французских денег. «Бережливый человек!» — воскликнул доктор. «Такого не обсчитаешь». «А теперь», — сказал Сквайр, — «посмотрим, что здесь». конверт был запечатан в нескольких местах. Печатью служил наперсток, может быть, тот самый наперсток, который я нашел у капитана в кармане. Доктор осторожно сломал печати, и на стол выпала карта какого-то острова с указанием широты и долготы, с обозначением промеров дна, с названиями холмов, заливов и бухт. Вообще здесь было все, что может понадобиться, чтобы без всякого риска подойти к неведомому острову и бросить якорь. Остров имел девять миль в длину и пять в ширину. Он напоминал жирного дракона, ставшего на дыбы. Мы заметили две гавани, хорошо укрытые от бурь, и холм, посредине названный. подзорная труба. На карте было много добавлений, сделанных позже. Резче всего бросались в глаза три крестика, нарисованные красными чернилами. Два в северной части острова и один в юго-западной. Возле этого последнего крестика, теми же красными чернилами, было написано мелким, четким почерком, совсем не похожим на каракуле капитана. Главная часть... сокровищ здесь на оборотной стороне карты были пояснения написанные тем же почерком вот они высокое дерево на склоне подзорной трубы направление к с от с остров скелета в ю в и на в. Десять футов слитки серебра в северной яме, а тыщешь ее на склоне восточной горки в десяти сажениях к югу от черной скалы, если стать к ней лицом. Оружие найти легко в песчаном холме на с, о конечности северного мыса. «Держись на В и на четверть румба к С. Д, Ф». И все. Эти записи показались мне совсем непонятными. Но, несмотря на свою краткость, они привели Сквайра и доктора Ливси в восторг. «Ливси», — сказал Сквайр, Вы должны немедленно бросить вашу жалкую практику. Завтра я еду в Бристоль. Через три недели... Нет, через две недели. Нет, через десять дней у нас будет лучшее судно, сэр. И самая отборная команда во всей Англии. Хокинс пойдет юнгой. Из тебя выйдет прекрасный юнга Хокинс. все судовой врач. «Я — адмирал. Мы возьмем с собой Редрута, Джойса и Хантера. Попутный ветер домчит нас до острова. Отыскать там сокровища не заставит никакого труда. И денежки наши. Хоть перуй, хоть купайся в них, хоть бросай их на ветер». «Трелани», — сказал доктор, — «я еду с вами». «Ручаюсь, что Джим тоже...» и что он оправдает ваше доверие. Но есть один человек, на которого я боюсь положиться. «Кто он?» — воскликнул Сквайер. «Назовите этого пса, сэр». «Вы», — ответил доктор, «потому что вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этих бумагах. Разбойники, которые сегодня вечером разгромили трактир, как видите, отчаянно смелый народ». И те разбойники, которые оставались на судне, и кроме них, смею сказать, есть и еще кто-то поблизости, сделают, конечно, все возможное, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке, пока не отчалим от берега. Я останусь здесь вместе с Джимом до отъезда. Вы берите Джойса и Хантера и отправляйтесь с ними в Бристоль. «И самое главное, мы никому не должны говорить ни слова о нашей находке». «Ливси», — ответил Сквайр, — «вы всегда правы. Я буду нем, как могила».